«Жизнеспособность», — сказал мсье Профон. «Да, сэр», — проговорил Майкл Монт, — «к чему вы хотите быть приспособленным в жизни?» «Джек», — радостно подхватила Имоджин, — «к чему ты приспособлен?» Джек Гардиган глядел во все глаза и дышал здоровьем. Вопросы жужжали, как комары, и он поднял руку, как бы отмахиваясь от них.